50. Каин Иннокент наблюдал за воздушным боем больше парадаруса своего флагмана, обычного фрегата, вредя на мельтешение мелких красных и зеленых точек. Планета засвечивала умножитель. Постоянное маневрирование его флагмана также не привалило четкости изображения. Впрочем, он и так хорошо представлял, что там сейчас творится, сам пилот. Как он и ожидал, стрижи в своем первом бою горели как спички, десятками, глупо. Юным летчикам катастрофически не хватало опыта, тем более реального боевого опыта. Качество исполнения машин, их защищенность и вооруженность также уступали протонам, и все это влияло на потери в худшую сторону. 30 к 5 шепотом озвучил Кайн соотношение потерь не в пользу СНМ после первой минуты боя. Дальше, когда завязались реальные схватки, соотношение несколько поправилось, но все равно оставалось гипервысоким. Сэр, противник, выдвинул на помощь дополнительные силы. Еще два авианесущих крейсера покинули строй. Вижу. Бой больших кораблей почти замер. Началась вялотекущая перестрелка и маневрирование. Командующий конфедератов также сосредоточил все свое внимание на схватке авиации. К тому моменту, как подоспела подмога от истребительной авиации СНМ, осталось всего 80 самолетов из 150 в начале. Протона уже насчитывалось 35, но подоспевшая помощь не позволила им всем погибнуть. 60 подоспевших самолетов противника отогнали стрижей обратно в дымовую завесу, спасая уцелевших в дикой бойне товарищей. Зацепив спасательные капсулы, их несчастье оказалось всего 5 штук. Протоны повернули обратно, не решившись продолжить атаку, опасаясь дополнительных ловушек. — И правильно кивнул Каин, иначе у вас бы там в дыму встретили зенитные установки и ракетные батареи. Точность собственного защитного пояса в заградительном дыму, конечно, не та, но все же наломали бы дрову. Вряд ли бы ушло больше половины. Они, конечно, тоже бы поломали нас хорошенько, но задачу не выполнили бы. Внимание, объявил Иннокент, сейчас придет наша очередь биться до последнего. Сколько осталось до Луны? 10 200 километров, сэр, тут же ответил оператор. Отлично, но все же прибавь ходу. Сейчас конфедераты попытаются взять реванш за этот погром и уделать нас любой ценой. И цена эта должна быть очень высока. Корабли конфедерации впрямь устремились в атаку, так что Каин приказал бежать и укрываться за луной. Почувствовав, что они избавлены от внимания Танатоса, командиры кораблей Союза стали вести себя гораздо увереннее и более дерзко, в то время как привыкшие полагаться на окружающую мощь богов смерти конфедераты, наоборот, арабели. Теперь им приходилось рассчитывать только на себя». Все это привело к паритету сил, и началось сражение равных по мощи соперников. Сначала произошла тупая ошибка, эдакий космический кулачный бой. В нем флот Иннокента потерял последние два крейсера. Впрочем, Каин намеренно ими пожертвовал, послав их в самую гущу, как таран и как приманку. Во-первых, таким тяжелым кораблям не плечу быстрые маневры на низких орбитах Лотама. Они могли просто свалиться на Луну, попав в ловушку гравитации. Луна не звезда, гравитацию не несоизмеримо меньше, но и корабли не в режиме выхода из гиперперехода, так что для них это все очень серьезно. Но и противник понес серьезные потери в виде двух фрегатов и одного хорошо потрепанного торпедной и линкора, вынужденного выйти из боя. Став более маневренным, флот Иннокента легко уходил из всевозможных ловушек, которые им старались поставить конфедераты. А уж они проявляли выдумку, пробовали их окружить, Давить сверху, стеной выставляли полумесяц, чтобы массированным огнем подогнать под пушки Тонатоса, но ничего не получалось. Мятежники прорвались сквозь заслоны, и все приходилось начинать сначала, и так раз за разом. Каин прекрасно понимал, что рано или поздно их поймают. Вот подходит второй супер-дредноут, а потому бросал свой флот в отчаянные атаки, терял корабли один за другим, но и сам наносил противнику урон. Но даже двум богам смерти не сразу удалось поймать свои жертвы в смертельной сети. Стоило флота СНМ увидеть, как из-за горизонта выползают громадиды супер как они бросались в атаку на заградительный отряд конфедератов, прорвали фланги, вновь и вновь теряя корабли, но уходили. Подбитые корабли, едва успел выметать спасательные капсулы с экипажем, почти сразу же падали на лотам. А что тут падать? Высота всего 50 километров. А в моменты прорыва и того меньше». Очередной прорыв забрал еще два фрегата, и теперь из 20 кораблей с начала вторжения осталось только 8. Сократить же число кораблей противника не удалось. Но Иннокент и не ставил такой задачи, он хотел нанести кораблям конфедерации как можно больше повреждений, чтобы они просто перестали представлять собой серьезную угрозу. И это получалось пусть и такой большой ценой. «Танатус на 3 часа», — докладывал радарный, — «тах на 8 часов». «А впереди у нас вся королевская кавалерия», — мрачно пошутил Иннокент. «Сэр», — обратил на себя внимание помощник, занимавшийся анализом и статистикой. «Слушаю, капитан». «Сэр, по моим подсчетам, нам не пережить следующего прорыва. Суммарный запас кораблей противника просто уничтожит нас. Ну, максимум выйдут два корабля, но такими побитыми...» «Я понял». «Каковы оценочные данные по повреждениям противника?» — В районе 50%, сэр. Мы хорошо их потрепали. У пяти кораблей замечены разгерметизации и пожары. — Значит, они не выстоят против станции. Без супер нет, сэр. — Хорошо. Мы выполнили основную задачу и измотали противника. Каин посмотрел на радар. Планета находилась на другой стороне спутника, а не над головой, что было бы гораздо хуже. Ведь если уходить в отрыв по прямой, они попадут по перекрестный огонь всех кораблей противника. А значит, и супер-дредноутов. Замечательно. Будем отступать к Асабланке. Всем кораблям развить максимальную тягу. Уходим через Птах по вектору на три часа. Да, сэр. Кому-то от его залпа точно придется распрощаться жизнью, но зал будет единственным, а не с двух бортов, как мог создануть Тонатос, что и определило выбор пути отхода. Вперед. Они, что совсем или удивленно воскликнул Сильвест Ли, увидел, как жалкие остатки флота СНМ ринулись в сторону супердредноута Птах. Уже в который раз Адмирал Ли жалел, что у него вместо двух этих неповоротных монстров нет двух десятков крейсеров. С ними он быстро разделался с противником. А так, если применить аналогию, двум перекачанным культуристам приходится неуклюже гонять по комнате Юрку и Мышку. Может, это брандерская атака, предположил один из помощников. «Вряд ли», — неуверенно сказал вице-адмирал. «Но все может быть. С них станется». «Нет, это не камикадзе, облегченный добавил он, когда стал ясен курс кораблей противника. Слишком далеко». Втах, как мог быстро, сблизился с активно маневрирующим противником и разразился огнем. Вспышка яркого взрыва осветила темную сторону Латама. «Ха! Давайте встретим разворот». Тонатов стал тяжело поворачивать, вот уже в который раз, намерываясь, выйти навстречу фрегатам СНМ на другой стороне Луны. Но каково же было его удивление, когда обнаружилось, что кораблей противника там не оказалось? Вместо этого они, набрав за счет притяжения Латама дополнительное ускорение, на всех парах мчались к планете. «Улизнули, сволочи!» «Начинать преследование, сэр?» «Нет», — проявил благоразумность Сильвест Ли, хотя он очень хотел закончить начатое и раздолбать проклятую станцию, а также уничтожить остатки флота Союза. «Теоретически он мог это сделать». Но это могло оказаться очередной ловушкой, что при нынешнем довольно плачевном состоянии его корабле чревато. Лучше остановиться на ничей Это лучше, чем погоня за чистой победой и потерпеть поражение. «Мы слишком сильно потрепаны», — сказал он наконец. возвращаемся. Будем считать, что это такая разведка боем». Иннокент облегченно выдохнул, когда увидел, что конфедераты не предприняли погони, чего он очень опасался. Вместо этого они направились к «Звезде», явно собираясь покинуть систему. Не пришлось поменять последние аргументы, а значит, к следующему вторжению у него останется один последний козырь, можно даже сказать, козырной туз. Следовательно, после второго вторжения есть шанс, что Лара останется при своем. Господин адмирал повернулся к Кайну связи через полчаса, когда корабли встали на орбиту Кособланки. Вам пакет от канцлера, лично, конфиденциально. Ясно. Чтобы ее вскрыть на своем терминале, пришлось ввести пароль. То, что он увидел в пристанном видеофайле, заставило его скрипнуть зубами. Бредную лару отстегивали от стола, а мясник, именно мясник, а не хирург, демонстративно отключив работающую дисковую пилу, убирал инструмент для разделки мясных туш в специальный ящик. Картинка сменилась, и теперь на экране насмешливо улыбался канцлер Шульберг. «Поздравляю с победой, господин конт адмирал она достойна самых высших наград. Я представлю вас к Ордену Звезда Свободы», — произнес он. «Так дальше держать». «Да пошел ты», — ругнулся Каин, — Кайн. «козел».